Песнь двадцать шестая Изумленный поэт слышит голос, исходящий из света и принадлежащий святому евангелисту Иоанну. Он спрашивает поэта, к чему стремится его душа, освобожденная от греха. Поэт отвечает на это определением предмета любви, стремлений его духа. и этот предмет есть Бог, высшее добро, начало и конец всего того, что дает любовь. Затем на второй вопрос святого евангелиста, кто направил его к великой цели, Данте подробно говорит о сущности любви и о том, что она укрепилась в нем философией и всеми его знаниями, чему также способствовали Евангелия от святого Иоанна, и слова самого Господа Бога, обращенные к Моисею. По окончании речи поэта раздается песнопение «Свят, свят, свят», и Данте прозревает с помощью взоров Беатричи. Среди небесных светочей он видит прародителя Адама и просит его объяснить ему томящие его вопросы. Адам угадывает их, и объясняет Данты, что грехопадение его состояло в нарушении Божьего запрета, что со времени его сотворения прошло 5232 года, что первоначальный язык людей уже угас со времени построения Вавилонской башни, но что Бога сперва называли «Эль», а затем «Эли». Наконец он говорит о том, что пробыл в земном раю семь часов. Меж тем, как я стоял глубоко изумлен, услышал голос я из света исходящий, которым был я в миг чудесно ослеплен, и так заговорил со мною свет блестящий. Пока померкший от блеска моего глаза твои кругом не видит ничего, Тебя вознаградить желаю я беседой. Итак, ты ранее всего теперь поведай, К чему стремится твой освобожденный дух. Знай свет очей твоих померк, но не потух. У той, которая тобой руководила, Во взоре та же есть целительная сила — какое обладал Анания, пророк? Ему ответил я. «В какой угодно срок, пусть для очей моих настанет исцеление. Они врата души, через них внесла она мне в душу тот огонь, которым зажжена с тех пор душа моя. Добро, каким богато и преисполнена небесная палата, Начало и конец всего, что мне любовь дает могучего и слабого. И вновь желание говорить мне голос тот навеял, который ужас мой пред слепотой рассеял. Он молвил, предстоит теперь еще пройти тебе по трудному и узкому пути. Кто лук направил твой к великой этой цели? Сказал я. Ту любовь запечатлеть успели и философия, и набожность во мне. Добро, когда оно постигнуто вполне, любовь рождает в нас. И чем добро сильнее, чем больше в нем добра, тем и любовь вполне. К добру же высшему, чье свойство таково, что всякое добро и благо вне его — лишь отражение лучей его, не боли. К нему с глубокую любовью по неволе стремится должен ум, что истину открыл для доказательства служащую основой. И в этой истине я убедился новый, благодаря тому, кто миру уяснил посредством доводов правдивых и конечных, что первая — любовь среди субстанций вечных. И то же самое доказывал Творец, когда промолвил он пророку Моисею, «Я покажу тебе все доброе, своею великой книгою, и сам ты, наконец, доказывал ее. В начале вдохновенном ты ближе подошел к тем тайным сокровенным, которыми полны святые небеса, чем удалось другим глашатаем блаженным». Во имя разума, во имя высших сил — Ты к Богу сохрани любви священный пыл, но молви мне. Влеком ты струнами другими, быть может, к Господу. Поведай мне, какими шипами жгучими любовь тебя язвит. Но умысел того, кто Божьи глаголы в Писании возвестил, был для меня открыт, и молвил я Орлу Христову, Все уколы, которые влекут сердца людей к Нему, способствовали все влечению моему. Существование миров, существование и самого меня, та смерть, что перенес, даруя этим жизнь иную мне Христос, приобретенные мной ранние познания, меня из бездны зла чудесно извлекли и к берегу любви великой привели. поскольку на нее он милость изливает, постольку дорога и для меня бывает садовником святым возвращенная листва. Едва я замолчал, как раздались слова псалма священного, и Беатрича тоже с другими духами запела «Свят, свят, свят». Как просыпаемся порою мы на ложе от света яркого, И пораженный взгляд всего пугается в минуту пробуждения. Как прогнала она туман из глаз моих Своими взорами, которые сияли на сотни миль кругом. Яснее видеть стали глаза мои, И тут меж светочей троих предстал четвертый мне. Спросил я в изумлении, кто он? И молвила небесная жена, Душа, что первую была сотворена, Миров создателем в дни первые творенья Сияет в тех лучах с восторгом без конца И светлой радостью взирая на Творца. Пред ветром дерево склоняется головою И выпрямляется опять, шумя листвою, Так, услыхав ответ, Склонился я сперва. Но вскоре был я весь объят порывом смелым, И пылко вырвались из уст моих слова. О плод единственный, который создан спелым! О прародитель наш! На всей земле теперь невестка для тебя И в то же время черь не каждая ль жена. Ты знаешь, несомненно, мое желание. Молю тебя смиренно, заговори, Молчу и жду твоих речей. Как у животного заметно дрожь волнения под кожу его, так радости движения в нем обнаружилось игрой его лучей. И дух ответил мне, — Открытое, чудесно. Желание твое мне более известно, чем для тебя все то, что знаешь ты давно. Правдивым зеркале явилось мне оно, которое весь мир собою отразило, не будучи само ни в чем отражено. Ты хочешь знать, когда угодно Богу было, жилищем для меня избрать высокий сад, где беатрича ты увидел и за нею по длинной лестнице пошел стезей своею, и долго ль рай земной пленял собою взгляд? а также, чем навлек ты Божие презрение. И даже тот язык, которым я тогда в Эдеме говорил. Не то, что я плода запретного вкусил, но долго нарушение меня изгнанию подвергло навсегда. Откуда за тобой Вергилия послала жена святая, там душа моя мечтала четыре тысячи. Триста с лишним лет а месте, где царит неизреченный свет. Прибавим девятьсот и тридцать лет Земного существования. А что до языка первоначального И для меня родного, Среди людей угас бесследно, Он пока, еще не начита была толпой народа, Постройка дикая во времена рода. Не вечны на земле бывают Все дела подвержены небес влиянию. Природа дар слова людям всем естественно дала, но говорят они на языках различных. И раньше же, чем в мир страданий безграничных сошел я, на земле именовали «Эль» добро верховное и всех стремлений цель – лучи которого собою мир одели. Позднее слово то преобразилось в «эли». Обычаи людей подобны тем листам, что блекнут на ветвях и опадают вскоре, сменяясь новыми порой весенней, там, где высится гора, с которой видно море, и где дарован был мне Господом Эдем, Безгрешно и в грехе провел часов я семь.